Глава 33. Аргентина. Тина. «Где ты была?» «Так себе вопросик. Я его ждала, но сейчас понимаю, что не знаю, что отвечать. Врать не хочу. Правду говорить нет сил. Ты ведь знаешь?» Я улыбаюсь, но в душе ору, сдирая глотку. До боли, до хрипа. «И я хочу знать. Зачем? Что тебе это даст?» Дергает плечом Иван. «Он не смотрит на меня сейчас» глядит в окно, словно надеется за ним увидеть ответы на все наши вопросы. «Но хотя бы понимание того, что я не лечу в пропасть вниз головой, только потому что я полная дура». «Я ее любил», — выдыхает мужчина, ради которого я подписала сделку с самим дьяволом. Лейла была своенравной и избалованной, но я в ней не видел изъянов. «И поэтому ты решил жениться на Зое? Да уж, интересная у тебя любовь, Демьянов». Горькая ухмылка застревает в груди ледяной жабой. Он врет или не врет? Да, какая разница? Все равно я уже попала. Коготок упал, всей птичке пропасть. Я птичка-невеличка. Ты не оставляешь мне выбора. Ты на нее очень похожа. Это не улыбка, а скал, гримаса яростной боли, от которой у меня сердце сжимается и колотится в бешеном ритме. Я на нее похожа. Ему не я была нужна. Это все иллюзия. Он так и тогда играл судьбами влюбленных в него женщин. Может, Ризо прав? Может... Я хочу получить то, о чем мечтаю. И такая же нетерпимая к чужим слабостям. Хотя своих у тебя больше, чем чертей в самом оживленном круге ада. Лейла тоже не умела слушать. Она верила только тому, что сама видела. Я не делал предложение Зои. Я позвал ее, чтобы сказать, что люблю другую. Кстати, Зойка отреагировала весьма спокойно, потому что она ребенка ждала. Чужого не от меня. Предложила отметить наше с ней расставание. А потом... Я напрягаюсь. Кажется, еще совсем немного, и чужие секреты полезут скелетами из стенного шкафа. Иван, Лейла погибла. Она... Ну, ходи. Мне больше нечего сказать. Хрипит Иван, резко отворачиваясь от меня. Иди к Зойке. Возьми у нее то, что обещано. А ты? А я продолжу жить, как жил. Это моя жизнь. Другой я не знаю. Я не идеал, девочка. Я совсем не такой, каким ты меня нафантазировала. Его глаза становятся колючими, черными почти. Зрачок заполнил радужку. И я вижу снова перед собой не человека. Он хищный зверь, не привыкший выворачивать наизнанку душу. И он снова закрывается в свою скорлупу, из которой нет выхода, «Броня непрошибаема». «И да, ты не она. Так что просто сделай так, как тебе приказано». «Ты ведь что-то скрываешь? Скажи мне!» Почти кричу я истерично и яростно. Он защищает кого-то. И он не боится ничего, даже смерти. И меня это пугает до лютого ужаса. Пошла вон. Взмах сильной руки. Разговор окончен. И я иду. К ногам, кажется, привязаны гири. Я иду. Выхожу на улицу, вдыхаю лед повисший в воздухе хрустальным звоном. Или это в ушах у меня гудят колокола, поминальный набат. Достаю телефон, не обращая внимания ни на что вокруг. Поэтому не сразу вижу машину, паркующуюся прямо у входа в офисное здание концерна, в котором больше мне не рады. «Зоя, я готова». Хриплю в трубку, прижимая ее озябшей рукой. «Я выполнила свою часть сделки». Но мне нужны гарантии. А ты наглая. Сиплый голос моей заказчицы тягучий и сонны. Мужа моего трахнула. еще гарантии хочешь? Слушай, тех гарантий в золотом чемоданчике тебе мало? Ты меня сегодня злишь. Я позвоню, когда в медцентре назначат дату. Будь готова. Всегда готова. Как пионер. Ухмыляюсь я, бросаю телефон в сумочку. Делаю маленький шажок. Надо же. Какая встреча! Черт только этого мне сейчас не хватало. Знакомый голос, омерзительно знакомый, как на грех. Горло рвет хихиканье. Я медленно поворачиваюсь, чувствуя за спиной слишком близкое присутствие проблем. Настолько, что чувствую аромат дорогого мужского парфюма и тяжелое дыхание на своем затылке. Ну здравствуй, детка! Я так скучал. Леснов, надо же было так попасться. Веришь, нет. Весь город перетряхнул. Мечтал связать тебя и пытать, а потом содрать с тебя твою лягушачью шкуру, царевна-лягушка. Какие офигенные фантазии! Жаль, не могу ответить тебе взаимностью. Я не люблю скорострелов. Я ухмыляюсь, потому что показать свой страх подобно смерти. Черт! И где же Резо с его нокерами, когда он так нужен? Взять ее. Хлестка приказывает чертов хмырь своим охранникам, мнущимся совсем рядом. В машину. Детка, я закончу тут дела и займусь тобой. Ты будешь молить меня о пощаде. Жду с нетерпением. Скалюсь, понимая, что спасти меня сейчас может только чудо. Только вряд ли ты выдержишь. Я такая затенница, а у тебя не стоит. Хлёсткий удар обжигает щеку, Отрезвляет. Помогает осознать всю степень звездеца. Меня откидывает назад прямо в руки амбала охранника. Он за шкирку меня подхватывает, как шелудиева котенка. Руки от нее убрал. Громкий злой рык разрывает хруста льда, чудо которого я ждала. Ты меня слышал. Дион, ты чего? Это же та сука, которая... Я слышу хруст. Звук удара. Леснов на землю валится кулем, из рассеченной скулы стекает кровь прямо на черный асфальт. Она не сука, понял. Прикажи своему псу отпустить женщину». «Ваня, ты что? Она и тебя, что ли, разводит?» Сплевывает на землю кровь леснов, поднимается на ноги, щурится, как кот. И в глазах его я вижу ненависть. Он не простит унижения, он злопамятный. «Это баба-тварь, и её нужно уничтожить». Демьянов бьет молча, не глядя на своего врага или друга. Он смотрит на меня. «Но зачем он пошел за мной?» Попрощаться? Проклясть? Так зря. Я давно проклята, еще при рождении. Уходи. Это все, что я могу сделать для тебя, Тина. Леснов тебя больше не побеспокоит. И не возвращайся. Ты не понимаешь, с кем связалась. Я не могу делать людей счастливыми. Меня зовут Аргентина. Друзья зовут гены а ты... А я тебе никто. Я люблю тебя, шепчу я в спину уходящего мужчины. Он каменеет, но лишь на миг.